Глава тринадцатая. Внизу меня ожидал почетный эскорт в лице мамы Сула, его тети, Зарина Эрша, расфуфуренного так, что дамам и не снилось, и десятка отборных воинов, четверо мужчин и шесть женщин. При моем появлении воители встали на вытяжку и дружно козырнули. Темные леди одарили меня комплиментами и заверили, что не сомневаются в моем благоразумии, Я только усмехнулась в ответ. Инквизитор согласился с мнением родственниц, что выгляжу я хорошо, но про благоразумие ничего говорить не стал. Какой умный инквизитор! Правда, если вспомнить, что именно он сегодня сопровождающий избранной, полагаю, что данные незаурядные способности мне еще аукнутся. «А где Сол?» – спросила Узарина, когда эльфийки отвлеклись, чтобы отдать последние распоряжения перед отбытием. У него другие дела. Едва заметно улыбнулся инквизитор. И поверьте, юная леди, весьма интересная. Наверное, я помрачнила Интересно, а какие-то очень важные и интересные дела могут быть у жреца? И это после того, что было пару дней назад в его кабинете? Не знаю почему, но произошедшее тогда мне казалось более личным и интимным, чем секс. хотя бы потому, что он у нас случился в угаре эмоций и под влиянием момента. Я вышла из особняка, прерывисто выдохнула, понимая, что, как бы там ни сложилось, в этот дом я не вернусь. Ну что же, время, проведенное здесь, было коротким, но весьма запоминающимся. А сейчас впереди новый этап жизни. Жди меня, лабиринт». Так и началась моя непростая история. Сейчас я стояла на одной из смотровых площадок в центре лабиринта и задумчиво смотрела на залитую тусклым светом панораму. Коридоры, переходы, тоннели, каменные из какого-то колючего кустарника, да каналы с водой, светящиеся гадостным, не внушающим доверия светом. Все для развлечения высокородных сынков по пути к цели, ко мне то есть. «Испытания еще не начались, хотя находилась я тут уже несколько часов и успела немного заскучать». «Налюбовалась?» раздался за спиной ироничный голос инквизитора. Я повернулась и смерила Зарина недобрым взглядом. Честно говоря, красноглазому гаду было явно комфортнее, чем мне. Он развалился на многочисленных подушках в вольной позе и читал. «Что?» Почувствовав мой взгляд, спросил зар, не подумав оторваться от чтения. «Я прямо ощущаю, как ты прожигаешь меня глазами. Я вот думаю, что интересные представления у тёмных эльфов о том, как надо присматривать за избранной». «Да куда ты денешься?» — фыркнул друг «Ты, дорогая Лил, вовсе не жертвенная дура, которая готова умереть, а не достаться ненавистным тёмным эльфам. Ты хочешь жить, причём жить хорошо». а в идеале еще и отомстить всем, кто доставил тебе неприятные минуты. А значит, глупости делать не станешь». «О, как ты в этом уверен?» «В том, что ты не жертвенная дура». Книжка все же была захлопнута, и внимание Инквизитора целиком переключилось на меня. «Не похоже, уж извини». «Кстати, а ты осознаешь, что сам входишь в список тех, кто доставил мне массу неприятных минут?» Вкратчиво поинтересовалась я, скользящим шагом, подходя к расслабленным мужчине. «Правда?» — инквизитор изобразил крайне удивленное выражение лица. «И в чем же я так провинился перед прекрасной леди? Великой, избранной, крылатой, прекрасной... М -м -м, все, пока эпитеты закончились, извини!» «Гад!» — мрачно подумала я. «Глумливая сволочь!» «Не обиделась?» — заботливо осведомился Дроу. «Не переживай, я потом еще придумаю». «На худой конец в словаре посмотрю, да?» — подсказала я еще один выход из ситуации. «Прекрасная леди, не чужда ирония», — оживился Зар. «И даже самая ирония, господин Туэрш. Впрочем, вам не понять». «Спрячь колечки, феечка», — доброжелательно посоветовал Темный. «Я тебе не враг». «Правда?» Насмешливо фыркнула я и, устав стоять, опустилась на пуфик рядом с мужчиной. Забрала у него блюдо с фруктами, покрутила в руках персик и вонзила в него зубы. Инквизитор отобрал у меня тарелку обратно в частную собственность, подцепив тонкими пальцами кусочек яблока, отправил его в рот и, пожав плечами, сказал. — Конечно, не враг. Поверь, с рогами темные эльфы ведут себя иначе. Я мигом вспомнила все леденящую кровь сказания о том, какие дроу-выдомщики в плане искусства боли и смерти. Даже поежилась. Другом тебя тоже не назовешь. «А что есть друг? Тот, кто не желает тебе зла, по моему мнению», ударился философию Зарин. «Я вот тебе, маленькая фея, зла не желаю». «Друг тот, кто не пытается принимать за тебя решение», наставительно заметила я. «А вот что ты сам, что все твое семейство, этим активно занимаетесь, так что не примазывайся!» «Ну вот!» – опечаленно вздохнул Зарин. «Злая, Лил!» «Злая!» – с улыбкой согласилась я и, покосившись на собеседника, решила задать давно интересующий меня вопрос. «Зарин, а как ты вообще стал инквизитором?» «Не похож на великого и ужасного!» – тихо рассмеялся друг. «Ты мало меня знаешь, Лилиан!» «Поверь, я плохой мальчик с больной фантазией и ослиным упрямством на пути к своей цели». «Верю», — с тяжелым вздохом согласилась я. «Подробности рассказывать не будешь, как понимаю». «А зачем?» — повел плечами Дроу. «Мне неприятно вспоминать. А тебе, будем откровенны, не так уж и интересна эта тема». «Ты не прав», — возразила я на самом деле, испытывая немалое любопытство. «Тогда остановимся на варианте, что мне неприятно это вспоминать. И, стало быть, я не буду про это говорить». Разумеется, на этом тема закруглилась. Тем более, что у края лабиринта наконец-то началось какое-то движение. «Посмотрим», — предложил Зар, поднимаясь с подушек. «Как?» Я тоже встала и с любопытством проследила, как инквизитор повернул статуэточку в виде девушки с кувшином, нажал на несколько плиток на стене, И часть камней перестроилась, открывая проход куда-то в темноту. «А почему не магией прикрыли?» — спросила с интересом, ощупывая стены тоннеля. «Мрамор. Ожидаемо. Тот, кто это проектировал, магом не был. И это раз!» — усмехнулся инквизитор. «Два. Обычно флёр магии можно обнаружить, а вот тайные ходы, если не знаешь, где именно они расположены, найти не получится». «Да и издревле именно наш род встречал избранных. Стало быть, в сердце лабиринта никого лишнего никогда не было». «Ага, значит, я не первая, кого предприимчивые барабахи сбывают в наиболее платежеспособные руки». «А крылатые потом не рассказывают?» «Нет», — загадочно улыбнулся Зар. «Как мы этого добились, не спрашивай. Сама понимаешь, это секрет». Мужчина отодвинул меня, первым шагнул в тоннель и уверенно пошел вперед. Через десяток шагов он остановился и, обернувшись, спросил. «Что застыло, фея?» «Иду». Я нервно переплела пальцы и ступила под каменный свод. Шаги глухо отдавались от камней, и я, ощущая, как скользят каблучки по неровностям пола, на всякий случай касалась рукой стены. Все же последнее, что мне сейчас нужно, это упасть где-то в потайном ходе, Хороша же из меня будет избранная с синяками и ссадинами. Достойный приз жуликом Дроу. Когда проход закончился, мы оказались в небольшой круглой комнатке со светящимися стенами. «Так», — протянул Зарин, оглядываясь по сторонам. «А теперь нужно понять, как выдвигается консоль управления и что нужно сделать, чтобы появилось изображение». «А ты не в курсе, что ли?» — недоумевала я. — Знаю об этом только по легендам, что рассказывала мать, и еще кое-что почерпнуло из обрывков уцелевших рукописей, — пояснил инквизитор, медленно обходя пещерку по периметру и едва ли не обнюхивая стены. — Интересно, — хмыкнула я, — ваш предок это строил, но вы сами не в курсе, как это работает? — Нашему роду давно не доставались избранные, — пожал плечами Зарин. — Последнее... Попала под опекунство швах-барбаха в пару веков назад. «Ну, допустим. А почему не осталось инструкции хотя бы с тех времен, если уж не дошло ничего от строителя лабиринта? Насколько я знаю, темные эльфы славятся своим трепетным отношением к культурному наследию любого вида. А над такой хрупкой вещью, как бумага, вообще трясутся. Потому что за секретом охотились многие». И чтобы он не достался врагам, предок уничтожил любые упоминания. А то, что осталось, находится в зашифрованном виде. Я только покачала головой. зар а почему такой важный для всей культуры дроу объект строил мужчина? Я ничего не имею против вашего достопочтенного предка, но в то время, когда он жил, представители сильного пола вообще ни во что не ставили. И как бы талантлив он не был, у него был один существенный минус». «Вол, не сомневаюсь, что женщины-архитекторы у вас тоже есть. Стало быть, предпочтение, скорее всего, было бы отдано даме». «Правильно понимаешь». Послал мне одобрительную улыбку Дроу, не отрываясь от своего занятия. «Но дело в том, что его и считали женщиной». «Бабах, это моя челюсть, если кто не понял». «Как так?» «А вот так. Видишь ли, его матушка очень любила своего ребенка и желала ему лучшей доли». «А как ты верно отметила, феечка, участь мужчин была в то время незавидна. Вот поэтому она решила выдать сына за дочь». «Эм, -э я прониклась смелостью замысла. А это вообще возможно?» «При желании в этом мире возможно все, потому как обман скрылся только после его смерти». «Был скандал?» — хмыкнула я, представив, какой шум поднялся в рядах этих закостенелых в традициях граждан, когда всплыла эта интересная деталь». «Еще какой! Слава Лос обошлось без казней, но наш род лишился нескольких привилегий и владений!» «Интересно!» – протянула я, мысленно представляя, насколько была увлекательной и необычной жизнь у этого древнего архитектора. «Родился мужчиной, но всю жизнь провести в женском обличье. Интересно, а как он себя ощущал? Кем он себя осознавал?» Я посмотрела на Зарина и подумала, что мужчину такого типажа, как инквизитор, и правда легко можно замаскировать под эльфийку, а вот Соло не получится, потому как слишком мощный. В общем, интересная история у барабахов. И, наверное, их предок порадовался бы тому, что те же Сол и Зарин смогли достигнуть определенных высот в обществе Дроу, не прибегая к маскараду. «Нашел!» Зарин застыл у противоположной стены. Вокруг него крутился призрачный вихрь силы. «Хм, без магии, говорите, обошлось?» Я приблизилась, и, осмотрев инквизитора и окружающие его потоки, сказала, «А эта штука завязана на родственную кровь». «Да». Зарин с любопытством огляделся, но, кажется, ничего не видел. «Ты не маг?» «Нет», — улыбнулся он. «Маг у нас сол, а мне повезло меньше». «По тебе не скажешь». Я намекнула на пост верховного инквизитора, который занимал этот хрупкий с виду юноша. Скажу тебе по секрету, пока нас никто не слышит. Служба Лос — сомнительное везение. Я почти квадратными глазами уставилась на дроу. Чтобы кто-то из темных сказал такое о своей богине? Что-то крупное сдохло в подземных дворцах темных эльфов?